«Кстати, а фонарике!» Словно очнувшись, гений захлопал себя по карманам и из заднего кармана джинсов достал телефон. «Вуаля!» Он не выпал, пока мы бежали. «Связь есть?» Сызоев подскочил к другу. «Глубокие карманы, братан!» Гений усмехнулся. «И у тебя ничего не выпадет!» Заряд у телефона был полный. Уж что-что, а телефон, который был практически рабочим инструментом гения, он всегда держал заряженным. «Связи нет...» удрученно проговорил гений даже намека зато фонарик работает довольно отметил ян глушит предположила эмма подходя поближе непонятно но вот разглядеть решетку повнимательнее мы теперь можем гений провел рукой по решетке здесь нет замка она цельная и прочная и потолка я не вижу черт не добивает фонарик а здесь она что Гений присел на корточки, утащив за собой Сизоева. Ян с девушками с интересом слушали его, разглядывая решетку. Все, что они смогли рассмотреть, говорило о том, что прутья решетки вырастали из пола и составляли с ней единое целое, ни стыка, ни зазора. Сизоев поковырял пальцем предполагаемое место соединения, провел ладонью по полу, потом по одному из прутьев ограды. Технологии, произнес Ян. Интересно, чьи, вздохнул Сизоев. Неожиданно из темноты коридора к решетке шагнул ящер ребята отпрыгнули в разные стороны а ольга не удержавшись на ногах шлепнулась на пол и тихонько всхлипнула от боли никто не отреагировал все внимательно смотрели на ящера пытаясь зафиксировать как он будет проходить в грот ящер степенно подошел вплотную к решетке толстые прутья мягко изогнулись и пропустили его внутрь тут же сомкнувшись за его спиной Нифига себе!» – прошептал Ян. На этот раз на доске, которую им принесли, теснились маленькие пустые плошки, блюда с целыми плодами, миска, полная длинных белесых волокон и лохань с жидкостью. Сбоку лежали тонкие палочки. Повертев головой и взяв с доски маленький кожаный мешочек, ящер направился к Ольге. Она в испуге принялась отползать назад и уперлась спиной в прутья. «Что вам надо?» Ящер раскрыл мешочек и показал когтистым пальцем на разбитую коленку девушки. Резко запахло травами и чем-то явно химическим. «Я не буду это мазать», — неуверенно произнесла напуганная девушка. «Не надо мне экспериментов, само заживет!» Ящер постоял, держа на вытянутой лапе мазь, потом пальцем зачерпнул пахучую массу и положил мешочек на пол. С легкостью, словно пушинку, поднял Ольгу. Плотно прижал ее к прутьям решетки, мазнул мазью по коленке и отпустил. Все произошло настолько быстро, что Ольга не успела издать ни звука, и кулем рухнула на пол. Зеленый монстр грубо сунул ей в руки мешочек и вышел из грота. В полной тишине ребята слышали удаляющиеся шаги ящера, разносившиеся эхом по пещере. Если рассуждать логически... После долгой паузы отозвался Сызоев. «То мы в полной жопе. Связи нет. Кто это, мы не знаем. Чего ящерицы хотят от нас тоже непонятно. Как выбраться, неизвестно. И главное, куда». «Что значит «куда»?» встрепенулся Ян и повернулся к Сызоеву. «Ты думаешь, что трехметровые ящерицы, которые ходят на двух ногах, живут в пещере и отлавливают людей, это такой затерянный мир в нашей реальности?» Непонятно, от чего раздражаясь, стал задавать вопросы Сызоев. «Ну...» «Реалити-шоу, эксперимент, научная лаборатория. У меня не укладывается в голове, что ящерицы реальные. Ян пожал плечами, привычно игнорируя недовольство в свой адрес. «Очень даже реальны», — склипнув, заметила Ольга, поднимаясь и подходя к ребятам. «Сильные, и кожа у них не масляная, а холодная и немножко влажная». Ее передёрнуло от нахлынувших воспоминаний. На то, что она перестала хромать, никто не обратил внимания. Ольга на ходу заплетала свои длинные волосы в косу, похлопала себя по карманам в поисках резинки и, не найдя ничего, просто перекинула ее на спину. Ян стянул со своих волос черную резинку и протянул ей. Волнистые, все еще мокрые волосы красиво рассыпались по его плечам, и Ольга незаметно вздохнула. «Технически не трехметровая, а скорее чуть больше двух метров. Это ради занудства». «Ну да, данных маловато», — пробормотал гений, тыкая палочкой в бледные волокна, лежащие в миске. «Интересно, а это можно есть?» «Давайте поедим, сдохнем, так все вместе», — предложил Ян и первым отправил в рот странную мешанину и принялся тщательно жевать. «Оптимистично», — усмехнулась Эмма, но спорить никто не стал. «Ммм, приснится же такое», — сквозь сон удивился Сазоев. «Это что же мы пили вчера, что я такой приход словил?» Он открыл глаза и тут же снова зажмурился. Не приснилось. Грот ярко освещался. Повернув голову, Сызоев увидел друга, который уже встал и совершал странные манипуляции. Он крутился вокруг решетки, то медленно, то быстрее подходя к ней и упираясь в прутья всем телом. Ты что делаешь? Хриплым спросонья голосом спросил Сызоев. Танцую, слегка раздраженно ответил гений. Шутка. Я не могу понять, как они через нее проходят. Я менял скорость, ритм шагов, даже подпрыгивал. Нифига! Облазил ее вдоль и поперек в поисках зазоров и стыков, но фиг, она цельная. Он прислонился к прутям и, достав из кармана игральные кубики, принялся вертеть их между пальцами. Когда ты успел все это натворить? Сизуев сел и потянулся. В пещере было тихо умиротворенно тихо журчала вода в дальнем углублении, и если закрыть глаза, то можно было представить будто включен домашний фонтанчик. Остальные собратья по несчастью спали в повалку на возвышенности в нише, которую нашел вчера неугомонный гений. Было тепло и свет заботливо струился сверху, но запрокинув голову источника света было не видно. Ха -ха, я рано встал хохотнул, вспомнив старый мем гений. Но они раньше чем ящерицы, они нам уже завтрак принесли. Вместо старой доски с едой стояла новая. Чистые плошечки, полные миски именно тех плодов, что были съедены ребятами вчера, и вода. «Обслуживание в номерах!» — усмехнулся Сызоев и встал. «А в тринадцатый номер — шампанского!» — воскликнул его друг, и, переглянувшись, они оба громко захохотали. От хохота стали просыпаться их сотоварищи. «О боже, как же жестко! Моя спина!» — простонала Эмма, поворачиваясь на бок. Я так надеялась, что мне все приснилось. Что вы опять гогочите, как гуси на лугу? — да так, — махнул рукой гений, подхватив из миски круглый плод, похожий на яблоко, и смачно вгрызаясь в его мякоть зубами. — Просто ждать, надоело. Он спрятал в карман кубики и звездой разлегся на полу. — В туалет устанавливаем очередь, я первая, — вскочила Ольга и скрылась в углублении пещеры. Ян молча встал и также молча начал разминаться. Перед сном он скинул футболку, и теперь ребята могли рассмотреть на его спине красивого цветного дракона. Его крылья переходили на предплечье, а кончик хвоста скрывался за плотной резинкой трикотажных шорт. Друзья уставились на него как заворожённые. «Что?» Наконец-то Ян обратил внимание на обращенные взгляды. «Мощна!» — протянула Эмма. «Я думала, у тебя только руки забиты». «Спину-то твою мы никогда не видели. Можно потрогать». Ян пожал плечами и повернулся к ней спиной. Она мягкими прикосновениями пальцев прошлась по всему рисунку и замерла на пояснице. «Далеко уходит хвост?» — невинно поинтересовалась Эмма. «Хм, недалеко», — посмотрев на нее через плечо, усмехнулся Ян. «Но ты не увидишь». «Давайте завтракать, а то непонятно, что нас сегодня ждет. Ревневат влюк девушку-гений, и как в воду глядел.